Глава 4. Инна. Я спала и видела кошмары. Борис Семёнович домогался меня самым пошлым образом, и я никак не могла от него отделаться. Он лапал меня за чем-то тряс как грушу и пытался добиться взаимности. Я отказывалась и даже пару раз двинула его локтем. Но старый лавелас был настойчив. Он обещал озолотить меня, а в случае отказа грозился непродлением аренды. Даже в кошмаре я продолжала думать о своей фирме, которая медленно, но верно шла ко дну. Потом в моём сне появилась какая-то девица, которая начала орать как потерпевшая. Кажется, она ревновала меня к Борису Семёновичу. Его она назвала хамом, а меня проституткой. Наконец девица заглохла. А я проснулась. С трудом разлепила глаза, голова чугунная, похоже, совсем не отдохнула. Осмотрелась, увидела на постели рядом с собой обнажённого мужчину и чуть не умерла от ужаса. Это был не сон, но к счастью, и не Борис Семёнович. Мужчина лет 37, темно-волосый, атлетически сложенный. Он улыбался и с интересом смотрел на меня бездонными синими глазами, холодными и бесстыжими, разглядывал как какую-то диковинку. Я что? Была совсем невменяема и мальчика по вызову ночью пригласила. Вот это докатилась. Даже подумать страшно, как низко я пала. И у нас что-то было. Естественно было. Иначе зачем он тут сидит? Денег от меня уже за услуги ждёт. Кошмар, сколько же я ему должна? У меня с собой денег кот наплакал. Только с скандала с проститутом мне не хватало. С добрым утром, начиная бабочка. Красавец лукаво смотрел на меня. Он что, издевается? За кого он меня принимает, нахал? Сам-то чём лучше, метелёк продажный. Что вы делаете в моём номере? Вы просила незнакомец, выгнув дугой бровь. После лёгкой перепалки я поняла, что вляпалась в историю. Лена ошиблась. На этаже один номер люкс всё-таки был занят. И я, будучи в невменяемом состоянии, припёрлась в чужой номер. Да ещё и права начала качать. Пора смытаваться, причём немедленно. Сильно дёрнуло на себя простыню, отобрала её у красавца и завернулась поплотнее. Сделала я это напрасно. Обнажённый красавец ухмыльнулся самодовольной наглой улыбкой, уверенный, что произвёл на меня впечатление. Я старалась не смотреть на эту соромато, но глаза невольно косились в его сторону, а смотреть было на что. Мужчина довольно насладился моим замешательством и прикрылся покрывалом. Вполне естественно, что постоялец роскошного номера пожелал узнать, откуда у меня ключ. Надо было срочно выпутаваться из щекотливой ситуации. Не могла же я подвести подругу. Мне удалось накинуть халат, который лежал рядом с кроватью. Теперь я почувствовала себя увереннее. Уже лучше, чем в простыне на голое тело. Мужчина благородно позволил мне привести себя в порядок и одеться. Пора бежать. Бежать с позором, но другого выхода у меня нет. Я усыпила бдительность постояльца роскошного номера, смогла перейти в гостиную, окинула взглядом помещение. Мои вещи были разбросаны по всей комнате. Собирать их нет времени. Платье лежал на стуле у двери. Быстро схватила клач, открыла дверь, взяла стул и выскочила в тамбур, захлопнула дверь и подпёрла ручку стулом. А теперь прочь отсюда. Я нервно тыкала в кнопки лифтов. К моему счастью, один из них прибыл быстро и был пуст. Пол холодил ступни. Хорошо, что халат длинный, почти до полу, и широкий. Не видно, что я голая. Вжалась в угол, натянула капюшон пониже на лицо. На одном из этажей в лифт вошла пожилая пара. Я скосила на них взгляд. Дама с удивлением посмотрела на мои босые ноги и ткнула в бокс спутника. Тот тоже недоумённо уставился на меня. До первого этажа мы спускались бесконечно долго. Наверняка незнакомец уже вышиб дверь и теперь идёт по моему следу, как гончая. Выскользнула из лифта и стараясь не привлекать внимания, пробралась Кабинет Лены. В холле народу было немного, и никому до меня не было дела. Влетела в комнату, плотно закрыла за собой дверь, заперла её, прижалась к ней спиной и только теперь перевела дух. Лена, прости, простонала я. Похоже, я тебя подвела, вляпалась по полной. Протянула ей электронный ключ, подруга удивлённо смотрела на меня. Что произошло? Почему ты босиком и в халате? Объяснять некогда. Дай мне что-нибудь из одежды, за мной мужик гонится, ищет. Думает, я проститутка. Я номер перепутала. Длинная история. До дома доберусь, позвоню и всё расскажу. Боюсь, у тебя будут только из-за меня неприятности. Лена захлопала глазами, задумалась. Дай сообразить. Нет у меня ничего. Анна достала из шкафа туфли и протянула мне. Вот туфли старые, и всё. Могу дать своё пальто. Мне ещё 2 часа тут сидеть. Дома переоденешься и привьсёшь назад. Ей позвонили. Погоди, мне ответить надо. Предостерегающе подняла она указательный палец. Охранник звонит. Потому как изменилось лицо Лены. Я догадалась, что меня уже ищут. И возможно, с собаками. Так, немедленно уезжай, быстро, прорычала подруга. Я к тебе после работы заеду, сюда не возвращайся. Я поняла, что всё плохо. Очень плохо. Сунула ноги в туфли, пальто брать не стала, развернуться не смогу, в машине не замёрзну, доберусь. помчала на подземную парковку, вскочила в автомобиле и нажала на газ. Вызвигнули шины, и автомобиль вылетел из-под земли, как пуля из револьвера. Надо немедленно успокоиться, иначе могу попасть в аварию. Я глубоко вздохнула несколько раз, наконец взяла себя в руки. Тут меня уже никто не достанет. Включила музыку, печку и попыталась собрать мысли в кучу. Получалось это плохо. Мысли скакали как блохи и не хотели выстраиваться в ряд. Чем моя выходка грозит лично мне? Да практически ничем. Ну, могут обвинить в хулиганстве. Все. Или в проституции и домогательстве. Это хуже, но не смертельное. В тюрьму не посадят, я надеюсь. Надо будет по интернету полазить и изучить уголовный кодекс. Или лучше себе нервы не трепать. Вдруг найдут что-то страшное. Встряхнула головой и отогнала дурные мысли. О чем это черевата для Лены могут уволить? Да ещё и штраф наложат за то, что она мне отдала универсальный ключ. Ведь это недопустимо. Вот это я её подвела, так подвела. Штраф я за неё заплачу, а то, что со скандалом подругу выгонят по моей вине. Просто ужасно. Дома сделала себе крепкий чай, есть не хотелось. Настроение отвратительное. Главное напрягло то, что я не смогу ничем помочь подруге. Подставила ее как последняя идиотка. Спутала номера и ввалилась к приличному мужчине. И судя по роскошному номеру, мужчина не из простых смертных. Интересно, кто он? Кем бы он ни был, наверняка захочет узнать, что за нахалка забралась к нему в постель и как ей это удалось. Да, умею я создать проблемы людям. Лена приехала сразу, как закончила работу. Вид у нее был мрачнее тучи. Она поставила на стол бутылку коньяка и торт. А у меня еды кот наплакал. Так переживала, что не додумалась сходить в магазин. Я достала остатки черствого батона, пошарила в холодильнике и вытащила все, что можно съесть. засохший сыр, рыбные консервы и немного кабачковой икры. Молча уселись за стол, и Лена разлила коньяк. Что, всё так плохо? Осторожно осведомилась я. Хуже не бывает, призналась подруга. Мы сдвинули пузатые рюмки, и они тревожно зазвенели. За удачу, провозгласила Лена. А на нам с тобой очень понадобится. Коньяк обжёг горло и отправила в рот одервеневший кусочек сыра и на приглась предвкушении страшной истории. Давай, дай бей меня, обречённо попросила я. Рассказывай. Короче, ты впирилась в номер нашего нового хозяина, господина Кирсанова. выдала Ленка. Он приехал вчера днём и решил остановиться в президентском люксе. Я на смену ещё не заступила и, естественно, была не в курсе. А тебя угораздило номера перепутать. Вместо пятого ты зашла в самый навороченный, в шестой. Туда даже плетнёв девочек не водят. Это у нас как святилище. В нём, на моей памяти, никто не останавливался. Слишком дорогой. Так, я спала с Кирсановым. Искренне удивилась я, вспомнив, как мило себя вёл очаровательный мужчина. Спала? задохнулась Лена. Серьёзно? Ну, не переспала, а спала в прямом смысле, уточнила я. Рядом на одной постели. Ничего у нас, естественно, не было, я надеюсь. Уже хорошо. Керсанава жутко возмутила, что ты наговорила ему дерзостей, а потом ещё и убежала. Можешь представить, как он возмущался? Ты его что, не узнала? Он же на свадьбе был. И она с свадьбы невесту с мамашей ублажала. Мне некогда было гостей разглядывать. А что? Сильно орал. Лучше бы орал, говорил тихо, но грозно. Я поняла. Керсанов жаждет тебя найти и очевидно сдать полиции. Принял тебя за проститутку или мошенницу, пока не определился. Но зол, страшно. Обидно мужику, что ты его обвела вокруг пальца и сбежала, да ещё и заперла в номере. Лена нервно хихикнула. Последнее его, похоже, оскорбило. Он грозится выгнать горничную, которая его выпустила. Просто как джин из бутылки, кто меня выпустил, того убью или уволю, как в данном случае. Впрочем, горничная по более всех накосячила, но это отдельная история. Я побледнела. Только этого не хватало. Тут все серьезно, это уже не мелкое хулиганство. Кирсанов будет разбираться, как универсальный ключ попал к тебе, добавила Лена. Что теперь будет? Панни Клоя, как мне тебе помочь? Думаю, никак. Пока я сумела его убедить, что ключ можно подделать, но не знаю, поверил он или просто сделал вид. И что хуже всего, мне с господином Кирсановым на днях придётся общаться лично, перезаключать договор аренды. Можно, конечно, прийти к нему с повинной чисто сердечно раскается и признаться во всём, вдруг простит и продлит аренду. Но тогда придётся ждать Лену, а этого я делать не буду. Как же быть? задала я очередной риторический вопрос. Шут его знает. Пожала плечами Лена и налила нам ещё коньяка. Выгонит, так и выгонит. У него же ничего не украли. Я и сама собиралась из этого дурдома увольняться. Не думаю, что новый хозяин что-то сможет поменять. Один Борис Семёнович, чего стоит. Вечно мне нервы треплет, к мелочам придирается, то не так, это не эдак. Ещё и за задницу нарывиту щепнуть. Да ты и сама знаешь. Поставила чайник, разрезала торт. А расскажи, Что у вас там всё-таки было? с любопытством посмотрела на меня подруга. Если не секрет, конечно. Ну, какой секрет? Проснулась, огляделась, а он голый сидит рядом на постели и на меня смотрит. Ничего так не зло, даже мило побеседовали, и я поняла, что надо бежать, пока он добрый и не перешёл к активным действиям. Дальше. Ты знаешь, А что там еще за женщина была? Ее горничная впустила. Кирсанов возмущался, что у него не президентский люкс, а проходной двор. Не было никого больше. Но я крепко спала. Хотя, может, и была еще какая дама. Не знаю. Точно. Я проснулась от того, что женщина ругалась. Думала, мне это приснилось, но я ее не видела. Ты. Очень художественно свои вещи раскидала. Можно подумать, у вас там оргия была. Лукаво посмотрела на меня подруга. Не спрашивай, зачем я так поступила. Жуткая смесь алкоголя и снотворного. Ты даже не представляешь, как плохо я соображала. Но оргии точно не было, кажется. Мы снова выпили по коньяку. Чай это, конечно, хорошо, но нервы лучше успокаивает алкоголь. Мне в понедельник, вторник договор с Кирсановым заключать. Если он меня выкинет, фирма точно разорится. Я её и так едва на плаву поддерживаю. Как же всё паршиво складывается, констатировала я. Коньяк не помог успокоиться, но мне в голову пришла шальная идея. И как мне показалось, я нашла выход. Я сменю имидж. Резко. Может, Кирсанов меня не узнает? Как думаешь? Бред, обломала мои идеи Елена. Пластику сделаешь, губы накачаешь, татуж бровей, цветные линзы. Обойдусь без радикальных изменений, заверила я подругу. Не думаю, что Кирсанов хорошо меня рассмотрел. Тем более я была лохматая и голая, а в спальне полумрак. Голая? Округлила глаза подруга. Ничего себе! Не совсем, смутилась я. Трусы на мне все-таки были. И как он отреагировал? Нормально. На меня не набросился. Потом я просто не у него отобрала. Лучше бы я этого не делала. Как выяснилось. Он всё-таки завёлся, но держал себя в рамках приличия. Впечатлил? Ты пошлячка, Лена, укорила я подругу и нервно хихикнула. Да, впечатлил. Очень. Ну, я пошлячка, признаю. Есть такой грешок, рассмеялась она. А ты не знала? Так что, очень хорош наш новый хозяин. Хорош. Искренне призналась я. Сложен, роскошен, безумно сексуален, да ещё и невероятно порядочный. Не воспользовался тем, что я была в отключке. А мог бы. За это я ему безмерно благодарна. Джентльмен до мозга костей, короче. А ты в него не влюбилась часом с первого взгляда, раз он так хорош? Нет, отрезала я. И мне не об этом сейчас думать надо. Глупости это всё. Итак, поменяю причёску, надену очки без диоптрий, покрашусь, возможно, или подстригусь. И волосы мне было жалко, но ради дела на что не пойдёшь? Ага, налыса подстрижёшься, съязвила подруга. А что ты можешь предложить? Ой, вы ничего. Что тут предложишь? Пожала она плечами. Раз других вариантов нет, надо хоть попробовать. Попробуй. И когда Кирсанов тебя узнает, я тебе не завидую.